Колонна бронемашин тронулась дальше, сержант остался излагать на бумаге свои подозрения. Дата на документе свидетельствовала, что его доклад был отослан еще полгода тому назад. Лучше поздно, чем никогда подумал сержант, ударяя по клавишам пишущей машинки. Такой же точки зрения придерживался и водитель такси, на котором ехала миссис Хиткоут Килкун. «Лед на дороге», — ответил он, — на ее просьбу ехать как можно быстрее. «Чепуха», — возразил миссис Хиткоут Килкун, — «ночь теплая». «Здесь прошла буря с градом, мадам, и теперь на дороге остатки грады и грязь. Чертовски скользко». И в подтверждении своих слов на следующем повороте он пустил машину слегка юзом. «Если слетим с обрыва, вам ведь от этого пользы не будет», сказал водитель, выравнивая машину на дороге. Сидевшая на заднем сиденье миссис Хиткоут Килкун была уверена, что пользы ей теперь вообще ждать неоткуда. Легкая неуверенность, всегда сопровождавшая ежемесячную процедуру выбора новой прически, сменилась приступом мучительнейшей неопределенности. Одно дело мелодраматические полупризнания, добавлявшие некоторую остроту в скуку повседневной жизни, и совсем другое — кавалькада броневиков, грузовиков с вооруженными полицейскими и сворослужебных собак. «У него слишком много достоинств», — подумала она, вспоминая во всех подробностях причины, вызовавшие такую озабоченность со стороны ее любовника. Масштабы его реакции свидетельствовали о чрезмерной его предности ей, не говоря уже о пугающем отсутствии чувства юмора. «Я ведь только пошутила», — прошептала она. Слова таксиста заставили ее заволноваться еще сильнее. — Похоже, здесь прошла целая армия, — сказал он, с трудом ведя машину по дороге, вдрызг разбитой тяжелыми грузовиками. — Не удивлюсь, если выяснится, что тут даже танки прошли. — А я так удивлюсь, — ответила миссис Хиткоут Килкун, и, предчувствие чувстве недоброе, уставилась вперед в темноту. Ее муж в этот момент тоже всматривался в темноту из гостиной особняка «Белой леди», и его предчувствия были даже еще более скверными. Внезапный громкий вскрик маркизы, увидевший за окном чье-то лицо, дал английской розе возможность продемонстрировать рыцарский дух, призванный восстановить уверенность полковника в своих мужских достоинствах. Уверенность, несколько подорванную отсутствием интереса к нему со стороны маркизы. «Я сейчас разделаюсь с этой скотиной», — воскликнул полковник и устремился к себе в кабинет со всей скоростью, какую позволяли тесные одеяния его жены. Через мгновение он выскочил оттуда со спортивным ружьем в руках. «Вот как надо поступать с теми, кто вторгается в чужое жилище», — заявил полковник и выстрелил в сад. Точность выстрела несколько удивила констебля Элса, мчавшегося в этот момент через расположенную перед домом лужайку. Полковник целился в аккуратно постриженный куст, находившийся в ярдах в 20 правее бегущего Элса. С пьяных глаз куст этот показался полковнику незваным гостем. Однако пуля, ударившаяся о камень, срикошетила и противно просвистела над головой у Элса. Констебль нырнул под кусты и расстегнул кобуру На воне ярко освещенного окна ему был отчетливо виден полковник, всматривавшийся в темноту сада. Элс тщательно прицелился чуть выше плеча полковника, выстрелил и получил огромное удовольствие от того ужаса и оцепенения, в который поверг весь дом его преднамеренный промах. Свет во всем доме погас. Было слышно, как полковник приказывает всем лечь на пол. Элс тем временем отполз в сторону и спрятался в кустах Азалии, откуда он мог следить за задней дверью дома. Сражение за белые леди началось. Господи боже, это же восстание, черт побери! Туземцы восстали, прокричала английская роза, когда третья пуля, на этот раз с другого направления, влетела в дом из сада и разбила стоявшую на камине вазу. С мстительностью, проистекавшей от Осознание того, что кафры, как выяснилось, пользуются не дубинами и копьями, а более современным оружием, полковник приготовился защищать свой уголок западной цивилизации от наступления варварских орд, приход которых он всегда считал рано или поздно неизбежным. Члены клуба Дорфморда-Яйца, немедленно протрезвевшие от близости неминуемого кровопролития, набились в кабинет, где майор Блокхэм раздавал ружья и патроны. Неожиданно обнаружив командирские качества, проявлять которые раньше ему никогда в жизни не доводилось, полковник распределил имевшиеся у него в наличии силы по позициям. — Малыш, ты займешь переднюю. — Тоби кухню, — скомандовал он, — а остальные библиотеку и столовую. — И стрелять непрерывно. «А мне что делать?» – спросила маркиза. «Раздавать боеприпасы и держать порох сухим!» – раздраженно прокричал полковник. Маркиза поползла в кабинет и стала раздеваться. Уж коль черные орды неизбежно придут, нет никакого смысла продолжать и дальше изображать из себя мужчину. «Хуже смерти ничего не будет!» – пробормотала она в темноте. мы о чем? — шепотом переспросил ее майор Блокхэм. — Я говорю, что в темноте все кошки серые ответила маркиза. Это уж точно, — согласился майор, сам лихорадочно пытавшийся сбросить себя костюм щеголя. Констабель Элс лежал в кустах озали и слушал грохот выстрелов, непрерывно раздававшихся из дома. Ночка будет веселая, теперь он в этом не сомневался. Командант Ван Херден, ехавший во втором бронетранспортере, был настроен не столь жизнерадостно. Одно лишь понимание того, что он въезжает в район, в котором констебль «Элс» ведет боевые действия, вызывало в памяти команданта мрачные картины прежних катастроф, вызванных инициативами «Элса». «Этот идиот может начать стрелять и по своим», — подумал командант, когда сержант Брейтенбах спросил его, какие будут приказания.